Он вынимает письмо сестры и молча кладет его перед Штейнбахом. Тот читает, расширив глаза. И вдруг поднимается в глубоком волнении. Никогда дядюшка не видал его таким. Вы понимаете, конечно, Марк Александрович, это такое щекотливое поручение. Штейнбах, схватившись за виски, бегает по комнате. «Ради бога, Федор Филиппович, ни слова. Меня, как из опа, преследует какой-то рок. Стоит мне подойти к людям, привязаться к ним, как всплывает это прошлое». Точно из могилы своей отец все еще протягивает руку и сеет вокруг меня одиночество. Это было так всегда и раньше. Он не одни миллионы оставил мне в наследство, Федор Филиппович, и не скоро еще зацветет трава там, где он прошел случайно». Дядюшка прижался в углу Софы и глядеть боится. Вспоминается все, что он слышал о вражде между отцом и сыном. За последние три года всего раз наезжал Штейнбах в Липовку, чтобы навестить больного старика и дядю сумасшедшего никто не видал в их краях, пока не умер старик-барон. Волнение Штейнбаха так глубоко и неожиданно, что дядюшка растерялся. Какие-то перегородки словно падают между ним и этим всегда замкнутым странным человеком. Он никогда не был счастливым, думает дядюшка, и чувствует удовлетворение. Штейнбах уже овладел собою, он подходит к Софе. «Дайте мне это письмо, Федор Филиппович». «Вашей сестре передайте, что я очень извиняюсь перед нею, все это забывчивость моего поверенного. Пусть она спит спокойно, я никогда не забуду ее радушие и доброты Софьи Васильевны». У дядюшки бьется сердце, спросить страшно. «Неужели, как дрожит его голос? Такими горячими нотками, какое у него сейчас прекрасное лицо, неужели?» Они молча жмут друг другу руки. Штейнбах провожает гостя до лестницы. Соня дежурит в коридоре, она бежит навстречу дядюшке. «Что он сказал? Вы говорили ему?» Дядюшка разводит руками, у него странное, задумчивое лицо. Они входят в номер. Маня сидит на диване за самоваром и рассеянно болтает ложкой в остывшей чашке. «Удивил меня твой поклонник. Удивил и растрогал». И дядюшка подробно рассказывает. У Мани большие глаза, Соня задумалась. Дядюшка вдруг вскрикивает она. «Вы поняли, что это значит?» «Боюсь думать, душа моя». «А я знаю, знаю. О!» Она хватает себя за лицо, и ее глаза сияют. «Дядюшка, я говорила вам, что вы его не понимаете. Ах, мне все равно самой. Мне денег не надо, и бедности я не боюсь. Жалко маму и отца, который так бьется. Но я счастлива сейчас, потому что никто из вас теперь, никто не посмеет назвать его жедом, Так ты думаешь...» «О, я, наверное, знаю. Ах, молчите, не надо. Расскажите мне еще раз». Повторите, как он это сказал, из-за Софьи Васильевны. Он обо мне думал, дядюшка, он думал обо мне. «Сонечка, о чем ты плачешь?» «Ах, оставьте, не мешайте, я так счастлива!» Она убегает, Маня безмолвно и неподвижно глядит ей вслед. На другой день по приезде дядюшки в Лысогоры Вера Филипповна получает заказное письмо на адресе почерк Штейнбаха. Федя кричит она диким голосом. Горленко в Риге, брат вбегает. Берет из ее рук конверт и вскрывает его. На пол падает разорванная надвое закладная. Что это такое? Что это? Вот-вот, я так и думал. Я догадался. Верочка, какое счастье! Вера Филипповна заливается слезами. В письме стоит. «Простите. Не могу понять, как в числе всех других уничтоженных мною долговых обязательств могла сохраниться эта бумага. Забывчивость моего старого поверенного одна виной всему». Смерть отца уничтожила все его претензии к должникам, все сделки. По закону я наследник имущества, но проклятие и ненависть, которые шли по его пятам, непосильная ноша для моих плеч. На днях я уезжаю за границу и не знаю, когда вернусь в ваши края. Примите вы и вся ваша семья мою глубочайшую благодарность за радушие, которое я встретил в вашем доме. Марк Штейнбах Барону Штейнбуху, Москва, собственный дом. «Марк Александрович, мама все написала мне, но я и раньше, из слов дядюшки, поняла, что вы сделали для нас. Мама просит передать вам письмо отца в руки. Напишите, когда я могу вас застать. Я знаю, что отец пишет вам резкости. Он весь под влиянием Нелидова. Нелидов тоже поступил благородно. Он сам предложил отцу эти пять тысяч, которые вам высылают. Марк Александрович, вы поймете его. Вы ведь все можете понять». «Бедные люди, самолюбивые, обидчивые. В сравнении с вами отец-бедняк, он обещает расплатиться с вами через семь лет. Пусть утешается. Не отнимайте у него этой радости. И если он предложит векселя, возьмите. Не все ли вам равно? Сердце мамы вы купили навсегда и всецело. У нас, женщин, должно быть нет самолюбия, и мы умеем видеть красоту души там, где другие видят какие-то загадочные расчеты. Марк Александрович, я знаю, что при встрече с вами не найду слов» и можно ли нам совсем не говорить об этом, как будто это случилось с другими в книге или во сне, но сейчас я хочу тоже горячо поблагодарить вас. Не за то, что вы отогнали от мамы бессонные ночи и огорчения, не за то, что вы продлили, несомненно, жизнь моего отца, устранив его тревоги. Я благодарю вас за мои светлые слезы. Благодарю вас за мою веру в человека, за мою веру в вас. Кто знает, «Не сумею ли я, в свою очередь, доказать вам мою преданность? Мы живем в такое странное время, когда и дети, и девушки вдруг вырастают на голову и делают вещи, которые под силу мужчине. Все, что я знаю о вас и что наполняет восторгом мою душу, позволяет мне надеяться, что я когда-нибудь окажусь вам полезной. Разве мы не молимся одним богам? Вы можете всегда дать мне поручение, самое опасное, самое серьезное». И если даже жизнь моя будет стоять на карте, я с улыбкой отдам мою жизнь за вас. Соня. Внизу приписка. «Нынче Маня переезжает к брату».